Им удалось. Несмотря на все твои усилия, они все же смогли взлететь. Им повезло. Я больше ничего не могу поделать теперь, астероид т 13 Ты должен защищаться от них сам. И я... Но ведь я напрочь лишен возможности действовать. Я всего лишь астероид, а не планета. Гея. Как говорят люди, тот, кто проигрывает, ищет оправдание, а тот, кто выигрывает, изыскивает средства. Если есть проблема, обязательно должно быть. И ее решение но я не могу устроить землетрясение или ударить в них молнии у меня даже нет атмосферы мои паразиты очень хрупкие и порой сами подсказывают что нужно сделать чтобы от них избавиться их парадокс в том и заключается что они с одной стороны упрямы, но с другой склонны к саморазрушению. У этих твоих паразитов странный вид. Я убиваю их с того самого момента, когда они появились на моей поверхности. Могу тебе сказать, что они намного уязвимы чем может показаться на первый взгляд. Уверена, что когда они окажутся рядом, ты найдешь оригинальное решение, вмешаешься и не позволишь им причинить тебе вред. Чем больше ты со мной говоришь, тем страшнее мне становится. Они могут ко мне подлететь, что само по себе уже служит доказательством их могущества. Меня пугает эта ракета, стремительно приближающаяся ко мне, чтобы уничтожить.